Паотически проникся важностью момента пожилой мужчина, который частенько поддерживал меня в юности улыбками и шутками в грустные моменты жизни. «Лесхешар», — по-военному коротко кивнул мой эльф. Старик-землянин польщенно улыбнулся еще шире. «К сожалению, не каждый сочтет за труд назваться привратнику»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 «А я Маша, сестра Даши, а вы военный? А я Анфиса, сестра Даши и Маши, а вы на самом деле шанец да?» «Девочки, угомонитесь!» Последним отмер отец, возвращая себе дар речи. Близнецы тут же изобразили престыженные гримаски, хотя бесенята в голубых глазенках выдали сестер с головой. Девочки отошли на шаг в сторону, давая взрослым простор для маневров. «Мама, папа, мы...»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 Сплошные уроки и ничего интересного. Ты хоть свой нанотон привезла?» Отец наконец вспомнил о приличиях. Неуверенно улыбнулся гостю и протянул руку. «Простите, Хешер, слишком неожиданно. рада видеть вас в своем доме и...» «Мам, пап, девчонки, хочу сразу сообщить вам новости». Я взяла Лейса за руку и подняла вверх, чтобы показать брачные браслеты и обручальное кольцо. По традициям Хшана... «Мы уже муж и жена, но прилетели к вам, чтобы...» «Вы все-таки поженились!» Мама потрясенно смотрела на нас. Отец нахмурился, но не злился. Я слишком хорошо знала это выражение его лица. Он пытался предугадать, как отреагирует мама, и готовился скорректировать и сгладить любые последствия, если они возникнут. «Круто!» – восторженно выдохнули сестры. «Анна Михайловна, Сергей Дмитриевич».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 неожиданно обратился к Лейсу. «С вашей стороны будут приглашенные, может быть, родные или дедушка и бабушка прилетят на следующей неделе?» «Какая отличная новость!» — радостно улыбнулась мама. Мы с лисом с облегчением переглянулись. «Мы очень надеемся, что они остановятся у нас дома. Здесь много гостевых комнат. Конечно, наши девочки шумные непоседы, но, поверьте, лис!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 «Не только ему нервы будут мотать!» – по-взрослому заметила Анфиса. Все замолчали. Первой захохотала я. Меня поддержали сестры, а потом присоединились остальные. Мама смеялась, покраснев от смущения. После завтрака мы долго сидели в гостиной и говорили, говорили о жизни, о наших планах, даже о Т-234, в рамках разрешенного, конечно».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 безмятежно засыпать.